не ненадолго успокоился, дав себе слово рвануть через две недели на Дальний Восток, хоть на день, даже вынул из книжного шкафа альбом Сальватора Дали, чтобы загодя отнести к букинисту. Заключенная в золотую суперобложку книга случайно раскрылась на гипсовом торсе Венеры, куда как в комод были вставлены всевозможные ящички. Богиня любви олицетворяла непостижимую природу. В ящиках с опущенными мехом ручками... Изъяла пустота. В понедельник в лаборатории завалился Володя Орлов, с пачками новеньких, пахнущих типографской краской авторефератов. Торжественно сорвав Бичеву, он подписал несколько книжек и вручил каждому из присутствующих. По такому случаю решено было немного вздрогнуть. Малик, великий мастак на такие проделки сгонял пальмено в буфет за пирожками и развел немного спирта. За твои успехи старик провозгласил он, разливая по мензуркам, чтоб ни одного черного шара. Всегда осторожный Орлов заложил двери ножкой стула, только по-быстрому предупредил он. Уничтожив все следы пешества, общество разбилось на грубки. Молоденькие лаборантки щебетали вокруг Володи, подчивавшего их очередной серией скабрезных чистушек. Малик надоедал Пальминову пространными рассуждениями насчет джазовой аранжировки то ли гайна, то ли скриба. воспроизводя звучание отдельных инструментов. Тамара, которой любая порция алкоголя развязывала язык, оттеснила Кирилла к вытяжному шкафу. «Ты сам заберешь свои рюкзаки или прикажешь доставить на квартиру вызывающе?» спросила она. «Прости, рыба, закрутился». Кирилл виновато потупился. «Завтра заеду». «Сразу после работы удобно?» «Вот именно, закрутился». Потому как это было сказано, Кирилл понял, чего стоило ей до сих пор сдерживаться. Но ну, теперь, кажется, плотину прорвала, и расспросов было не избежать. Но сама видишь, дело не в проворот. — Ты с ней тогда уехал? — еле слышно спросила она, подняв на Кирилла добрые, тоскующие глаза. — С ней? — ответил он, выжидательно отстранившись. — Да знаю я все. Она зачем-то схватила фарфоровый тигелек, дунула в него и швырнула обратно. Все только про вас и говорили. Схватив колбу с рубиново алым хромпиком, она бросилась к мойке и принялась ожесточенно перемывать пробирки. Кирилл присоединился к кружку Орлова, где стоял сплошной хохот. «Постыдился бы!» — бросил в шутку. «Они же еще детки!» «Детки!» — округлил глаза Володя. «Но это те деточки!» — поградил он пальцем под дружный смех. «Кстати, старик, ты звонил Лебедевой?» — вдруг озаботился он, погасив улыбку. «Нет еще! А почему? Передумал?» «Завтра же позвоню!» — пообещал Кирилл. «Звони сегодня! Она, между прочим, ждет! А это нехорошо, не, не по-джентльменски. Могу сейчас!» «Сделай такое одолжение, птенчик!» Насмешливо поклонился Володе и обернулся к замершим в ожидании слушательницам. Кирилл прошел в пустующий кабинет шефа. Звонить не хотелось, пугая неизбежно связанные с переходом хлопоты. Он и без того ощущал себя переполненным до краев сосудом. Каждая новая капля была чревата. Однако, сделав над собой усилие, набрал номер. Голые полки в застекленных книжных шкафах настраивали на решительный лад. «Анастасия Михайловна, это Ланской, — говорит. Владимир Захарович Орлов сказал мне, — ах, это вы, куда же вы запропастились? Никуда! — невольно улыбнулся он на звонкий приветливый голос. — Просто меня в Москве не было. И меня тоже. Впрочем, что это я? Уже две недели как здесь, не замечаешь, как дни летят. Мы могли бы увидеться?» И ее голос сразу же стал серьезным. «В любую минуту, как скажете». Даже так она засмеялась. «Тогда приезжайте завтра с утра. Вас это устраивает?» «Вот и все», — Подумала, закрывая обитую искусственной кожей дверь с табличкой «Е.В. Доровский, профессор, доктор Х.Н. Жизнь выходит на новый неизведанный круг». «Договорились на завтра, кивнул он Володя. «Ну и ладушки, понимающий, улыбнулся Орлов. Дело, время, по сейчас. Пора бечь». «Диссертанта ноги кормят». Кирилл поднялся в читальный зал. Пересмотрев авторский перечень в нескольких книжках докладов Академии наук, он нашел Рунову С.А. в четвертом выпуске за позапрошлый год. Статья называлась "К вопросу о пресноводных диатомеях в Северной Атлантике» и была представлена академиком Страховым. Светлана, несмотря на обилие специальных терминов, писала легко и предельно просто – Читая, Кирилл явственно различал ее неповторимые интонации. Он даже не ожидал, что это доставит ему такую благодарную радость. Выполненные с тысячекратным увеличением фотографии отпечатались на удивление ясно. На прихотливых конструкциях различался каждый завиток, каждый мелкий пупыршек. Кирилл не знал, что все эти незначительные подробности властно запечатлелись в его мозгу. Он просто рассматривал...